Голова 22. Водонос. А вот это уже, надо сказать, было неожиданно. Если Рата оказалась шпионкой системы и свалила из магазина, едва только получила всю интересующую ее информацию, то зачем ей возвращаться сейчас? А это ведь именно она шурудит ключом в двери. Ни у кого другого этого ключа просто-напросто нет. Конечно, можно предположить, что кто-то отнял этот ключ у нее и снял с ее тела. Но это же бред. Даже если такое произошло, неужели ключ попал в руки тому, кто знал, какую дверь он открывает? А даже если и знал, для чего ему проникать в мясной магазин, ради каких сокровищ? Оставался только один вариант. Рата тут что-то забыла. Или оставила. Например, какую-нибудь сигнализацию, которая сообщила ей, что я вернулся. И сейчас она пытается проникнуть в магазин, например, с кучкой других субъектов основания, которых хлебом не корми, «Дай укокошить кого-нибудь из коренного населения планета В принципе, было время уйти по-тихому тем же путем, которым я вошел, через главный вход. Но я отмел эту идею. Не зная на что они там снаружи рассчитывают, на меня здесь отличная позиция для того, чтобы встретить их и расстрелять прямо в дверях, из которых они никуда не денутся. Поэтому я встал за углом коридора, ведущего к офису, высунул из-за него один только ствол дробовика и приник к прицелу дожидаясь, когда в дверном проеме появится первый силуэт. Но когда он там появился, я сначала моргнул, не веря своим глазам, расслабил палец, уже выбравший свободный ход спуска, а потом и вовсе брал его с крючка, потому что первым силуэтом, появившимся в дверном проеме, была рата. И рата тащила за собой воду, огромную, по сравнению с крошечной кошкой-девочкой, литровую бутыль, которая почти доходила ей до пояса. Пыхтя и отдуваясь, Рата двумя лапками волокла ее за собой по полу, входя при этом в дверь спиной вперед. Из-за этого она, само собой, не заметила моего присутствия, я спокойно опустил дробовик и спрятал его в инвентарь, так что она его даже не видела. Держать его в руках и вообще держать уже не было никакого смысла, Рата не просто не представляла никакой угрозы для меня. Она меня даже не видела, да и сложно представить себе что она выберет такой неудобный снаряд для попытки моего устранения, как двадцатилитровка. Но в купе с тем, что следом за ней внутрь никто не пытался пройти, получалось, что я зря себя накручивал. И кошка-девочка просто куда-то выходила за водой. Зачем-то. Я дождался, когда она затащит бутылку внутрь, когда справится с неподатливым замком, развернется, привалится спиной к двери, тяжело дышая, глядя куда-то в потолок, и только после этого махнул из угла рукой и подал голос привет. У моих родителей жил кот, большой, белый и пушистый. И однажды, когда я помогал донести покупки из коридора до кухни, пакет с овощами в моих руках хлопнул, и они рассыпались по полу. Один особенно прыткий огурец подкатился к коту, который в тот момент мирно пил воду и даже не подозревал о его наличии, и остановился в паре дециметров от его лап. Так что, когда кот напился и развернулся чтобы вернуться к блаженному сну на мягкой подстилке. Первое, что он увидел, был тот самый огурец. Высоты, на которую он подпрыгнул, одновременно успев перевернуться в воздухе, наверное, было бы достаточно, чтобы запрыгнуть на холодильник. Никогда, ни до, ни после этого я не видел, чтобы кошки так резво прыгали, и уж тем более так и не выяснил, почему это происходит. Уже позже, в зрелом возрасте, я видел в интернете много видео на эту тему но никто так и не дал четкого ответа, почему это происходит. Кошки просто все как одна, жутко пугаются безобидного огурца и пытаются побить мировой рекорд прыжков в высоту. Вот так же и Рата повела себя как кошка, которая, обернувшись, обнаружила у себя за спиной вместо знакомой и любимой квартиры целое поле огурцов. Она выпустила из рук бутылку и подскочила так высоко, что натурально ударилась головой в потолок, потолок, до которого, между прочим, я достал бы, только если бы в максимально вытянутые вверх руки взяла еще и дробовик. ой Протянула Рата, зажмурив один глаз и потирая голову. «Ты зачем так пугаешь?» «Я не думал, что ты напугаешься». Я улыбнулся. «Сильно больно. Не распела голову». «Нормально». Рата скосилась на меня, отняла ладошку от головы, быстро лизнула ее и приложила обратно. «Ты чего здесь?» «Тебя искал. Я пожал плечами. А тебя не было. Ты куда-то ходила? Ты же говорила, что страшно». «А делать-то что?» Рата вздохнула и толкнула ногой бутылку. «Вода». «Тебе мало было воды из раковины?» — удивился я. «Я же видел, что ты разобралась со смесителем». «Сме...» Рата нахмурилась. «Петель, что?» «Ну, та железная штука, из которой в керамическую чашу льется вода!» Я кивнул в сторону крошечного санузла. «Ты же уже пользовался ею!» «Ага! Но я, кажется, всю воду вылила!» Рата потупила взгляд. «Больше не льется!» Я не понял, о чем она, но когда прошел в туалет и попытался подергать ручки смесителя, то оказалось, что Рата действительно вылила всю воду, в том плане, что она осталась без нее. Вода почему-то не лилась и даже воздух не хрипел в носике смесителя, хотя бы намекая на то, что это возможно. Да и унитаз после того, как я спустил воду из бачка, не начал шуметь, набирая ее снова. Короче, с водой что-то случилось. Осталось только выяснить, это местное явление, или за то время, что я сюда добирался и воевал с новым видом зараженных, начали рушиться последние столпы инфраструктуры города, вода и электричество. Я быстро открыл окно чата, написал своим офицерам, с вопросом про воду, и, не дожидаясь ответов, закрыл окна. Потом прочитаю. Наверняка у них там есть чем заняться, так что вряд ли стоит ожидать ответа прямо сейчас. Вместо этого я снова посмотрел на Рату, которая потащила бутылку по коридору. «Значит, ты захотела пить и вышла искать воду?» «Ага. А как ты узнала, что в этой бутылке вода?» Я улыбнулся. «Ты же читать не умеешь по-нашему». «А там было много таких?» Рата остановилась возле меня и выпрямилась Несколько были сломанные, и в них была жидкость. Я понюхала вода, попробовала тоже вода, но я и решила, что в остальных таких же сосудах тоже вода. Правильно решила. Я похвалил Рату. Значит, ты переборола страх и выбралась ради воды. Долго ходила? Нет, совсем немного. Рата отдышалась и снова взялась за бутылку. Тут оказалась рядом. Давай я. Я брал ее лапки с горлышка, присел и взвалил бутылку на плечо. «А как ты собиралась ее открывать?» «Открывать?» рат удивленно посмотрела на меня. «Открывать?» Она посмотрела на свои коготки с таким сомнением, что сразу стало ясно, что мысль об их применении ей в голову пришла только после этого вопроса. Посмотрела она несколько секунд, а потом снова подняла на меня взгляд. «А что, это так сложно?» «Ну, не рыбку скушать», — ухмыльнулся я. «По крайней мере, если не знать, как. Ладно, я тебе открою. Идем в твое логово». В логове, устроенном в офисе, со вчерашнего дня ничего не изменилось. Казалось, что Рата ушла отсюда сразу после меня и только сейчас вернулась. Не было видно даже никакого спального места, где можно было бы прикорнуть и отдохнуть. Я поставил бутыль на пол и еще раз внимательно осмотрел офис, после чего повернулся к Рате. «Слушай, а где ты спишь?» Рата непонимающе посмотрела на меня и открытой ладошкой показала на тот же стол, под которым я ее вчера нашел. Под ним тоже не было ничего похожего на хоть какое-то спальное место, только разбросанные бумажки с таблицами местной мясной бухгалтерии, которые здесь вообще устилали пол ровным тонким слоем. Не говоря уж о том, что там было исчезающе мало места. Я бы, по-моему, не смог поместиться там, даже если сложился бы втрое. «Не понимаю», — признался я. «Как?» Рата без лишних слов юркнула под стол и свернулась там практически как настоящая кошка, потянув колени к голове и обняв их руками. Еще бы хвостом, которого у нее не было, накрылась, и вообще было бы идеальное совпадение. «Неудобно же?» — только и нашел, как прокомментировать я. «Не очень». Рата зыркнула на меня из-под руки, но зато не так страшно, как домик получается. Хотя в первый день Я все равно не смогла спать». «Ох, бедолага!» Прямо брошенный под проливным дождем посреди улицы котенок, который уже даже не надеется ни на какую помощь и от того даже не мяукает. Удивительно, что она вообще нашла в себе силы выбраться из своего логова даже ради такой жизненно важной вещи, как вода. Даже если бы она просто легла и умерла от голода, от обезвоживания, это казалось более подходящей для нее линией поведения. «Да уж». А ведь каких-то десять минут назад я подозревал кошка-девочку в том, что она агент системы и представляет опасность для меня точно так же, как и все остальные встречные субъекты. Что ж, жизни без ошибок не бывает, но намного приятнее ошибаться в противоположную сторону, нежели наоборот. Рата все еще блестела на меня глазами из-под стола, то ли ожидая еще каких-то вопросов, то ли еще почему. «Пить хочешь?» — спросил я первое, что пришло в голову. да Облизав губы, ответила Рата. «Сейчас». Я сходил в обвалочный цех, придвинул на место холодильники, которые отодвигал, когда пробирался сюда, и принялся шукать по полкам и ящикам в поисках какого-нибудь сосуда, в идеале кружки. Кружку я так не нашел, но зато наткнулся на высокий пластиковый круглый контейнер, который вполне зашел бы за кружку без ручки, и взял ее с собой. Когда я вернулся в офис, Рата уже крутилась вокруг бутылки. Она уже подцепила и сорвала когтями пленку, обтягивающую горлышко сверху, но с самой полиэтиленовой крышкой справиться когтей не хватало. А как это сделать цивилизованным способом, она, конечно же, не знала. Я подошел и показал, где надо потянуть, чтобы пробка отвалилась и осталась в руке. а а, -а, -а, -а, -а Понимающе протянула Рата. «Я поняла, да». Наклонив бутылку... Я наплескал воды в импровизированную кружку и протянул рати Она благодарно прикрыла глаза и принялась пить, парадоксально совмещая человеческие и кошачьи способы. Она вроде и наклонила емкость так, чтобы вода касалась губ, но при этом я четко видел, что ее язык быстро мелькает туда-сюда, словно она перед каждым глотком пробует воду на вкус или на отсутствие яда. Может, стоило поискать для нее емкость пониже и пошире, вроде миски. в конечном итоге Рата же одна опустошила емкость и смешно икнула. Посмотрела на меня, на то, как я улыбнулся от этого звука, вздрогнула, но потом, видимо, вспомнила, что я говорил ей об этом мимическом жесте и даже попыталась его повторить. Уголки ее губ несинхронно задергались и приподнялись, обнажая острые клыки, слегка заходящие на нижнюю челюсть. «Так, да?» — спросила Рата, почти не разжимая зубов. «Надо еще потренироваться», — признался я. А то у тебя действительно больше какой-то скал получается. Словно ты хочешь съесть кого-то. Кстати, о еде. Смотри, что у меня есть». Я достал из инвентаря тушенку и показал кошкой девочке. Она распахнула глаза, взяла банку в руки, повертела и поставила рядом с собой. «Ну вот, а я не голодна». «Оставь на потом. Она хранится почти бесконечно». Я махнул рукой. «Открывать научу, это без проблем». Я там в цеху вообще видел открывашку для консервов. С ней и ребенок справится. Кстати, давно хотел спросить, а тебе сколько лет? — Лет? — не поняла Рата. — Ну, как давно ты живешь? — Как давно родилась? — Двадцать шесть оборотов. — А что? — Нет, не помогло. Двадцать шесть оборотов — это абсолютно не конкретно. Судя по всему, система приводила в привычные мне часы и минуты те единицы измерения, что использовала Рата. Но вот с оборотами вышел какой-то казус, и их система не перевела в используемые на Земле года. Ладно, давай по-другому. Ты считаешься молодой, зрелой, старой, хотя на старую ты не похожа, да и на зрелую не особо. Я считаюсь? Рата на мгновение задумалась, дёрнув ушами. Где-то между молодой и зрелой, наверное. Такие, как я, обычно начинают задумываться о семье уже. Вот так более конкретно. Примерно моя ровесница, короче говоря. Ничего удивительного, что мы умудрились найти с ней общий язык, даже несмотря на то, что происходим не просто из разных миров, но еще и идеологически по разные стороны баррикад находимся. Хотя, может, у них детей заводят, как в средние века заводили, в 14 лет, чтобы за жизнь успеть настругать побольше, авось часть да выживет. С учетом того, что рата, судя по всему, была из не особо развитого в технологическом отношении социума, Вполне могло так и оказаться, но, с другой стороны, она не выглядела как ребенок или даже подросток, поэтому буду считать, что ей примерно столько же, сколько и мне. Я снова сходил в обвалочный цех и принес оттуда громоздкую, но крайне удобную бытовую открывашку для консервов. Взяв оставшуюся еще со вчера банку, стенки которой буквально блестели, причем как изнутри, так и снаружи, я на дон с оставшимся целым показал, как открывашкой пользоваться. Рата подтвердила, что уяснила информацию и вместе с банкой спрятала инструмент в уголок под столом, присыпав его бумагами. Натурально, будто кошка, делающая запасы. Непонятно только от кого. Наконец, покончив со всеми формальностями и подогрев атмосферу между нами до уровня почти что дружеской, я решил прояснить оставшуюся непонятную ситуацию и заговорил первым. «Честно говоря, я удивлен, что ты вообще выбралась отсюда. Я думал, ты будешь сидеть...» «Безвылазно и ждать меня. Сама же говорила, что страшно». «Страшно? Но ты же вчера тут был, и с тобой ничего не случилось. По крайней мере, я не нашла твоего тела, когда выглянула наружу. Значит, тут или нет опасности, или ты ее уже уничтожил». «Что ж, в логичности суждений ей не откажешь. Неплохое качество для той, чья единственная цель — спрятаться и выжить лишь через это». «Но это тут ее может не быть» но ты же наверняка ходила куда то дальше двора туда где твари могут быть да ходила рата хлопнула в ладошке но я пряталась и долго наблюдала и прислушивалась если прислушаться то почти всех тварей можно услышать ну тут с ней не поспоришь зараженные даже высоких уровней оставались зараженными тупыми мешками со сплайсом, которые даже оперевшись в стену все равно будут пытаться в нее идти от чегого будут производить доа шума а на каких-то других тварей шанс нарваться невелик, особенно на летающих вроде Наргулий. В плотной городской застройке им просто нечего делать. И как? Много кого услышала и увидела. Двух зараженных, собак увидела, сверху кто-то летал, не, не знаю. Рата пожала плечами. С ними просто было, я их почти не боялась. Мимо проскользнула и готова. Вик. Она впервые позвала меня по имени. И я даже не сразу понял, что она меня зовет. Когда понял, встретился с ней глазами и спросил. «Что такое?» «А такие, как ты?» «Они все такие, как ты?» «Не внешне, а характером?» «Ты имеешь в виду все люди такие же по характеру, как я?» Уточнил я. «Нет, далеко не все. Наоборот, все люди разные. Много плохих, злых, жестоких, грубых. Есть даже такие. Кому чужие страдания доставляют радость. С людьми надо быть очень аккуратным. Никогда не знаешь, что за человек тебя встретит. Вот и я так подумала. Рата хлопнула в ладошки. Значит, я правильно сделала, что не стала к ним подходить? К людям? Я подался вперед. Ты видела других людей? Да, видела. На обратном пути уже. Но подходить не стала, притаилась и наблюдала за ними. Мне не понравилось, что они делают. «А что они такого делали?» «Они разговаривали с такими же субъектами, как я, с теми, кто интегрирован в систему».